«Ну, говорила Танька, что он тебе какие-то советы давал, а? Он в прокуратуре? А, ты про Сашу Турецкого?» «Вот ведь, сучка, уже просто Саша он ей, мужа еще в гроб не положила». «Я не знаю, как его зовут, но хотел бы посоветоваться, понимаешь, я того киллера сам успел хлопнуть, валяется он у нас в доме на лестнице». «Ну, вот я да ж Ванька, искренне восхитилась вдовушка, ни хрена себе». Что ж ты моего-то не научил? Бегал бы теперь. Ладно, есть у меня его телефон. Сама звонить не могу. Зачем мужичка компрометировать? А ты... Тебе можно. Ты же у нас теперь живой супермен. Точно? Валяй, запоминай. И она продиктовала семь цифр, три из которых первые были такими же, как его элки. Значит, и жили рядом. А если этот турецким. Александр Борисович, парень, не промах, повезло ему. Такая девка под боком, о которой любой нормальный мужчина может только мечтать. Показалось странным, что он поднял трубку сразу, будто ждал звонка. Шацкий даже немного растерялся, но взял себя в руки. «Извините, Александр Борисович, за столь ранний звонок обстоятельства вынуждают. Я муж Татьяны Кирилловны, с которой вы, по ее словам, знакомы». У Горезнова она... «Знаю, знаю», — бодро ответил Турецкий. «Что за обстоятельства? Понимаете, какая штука? Тут меня не было дома, когда в квартире погуляли бандиты. Ваш коллега из Мура приезжал, вот. А потом я приехал, никого нет, а на лестнице меня поджидал, так я думаю, киллер. Только я успел первым, понимаете? Оружие его я поднял». А сам он лежит на лестнице. Я хотел Грязнову позвонить, но не знаю его номера. Вы не подскажете? Ни себе хрена!» — протянул турецкий. И Иван сразу угадал эту интонацию. Ну да, это, видать, именно его и копировала Элка. Успела, значит. Телефон Вячеслава Ивановича я вам, конечно, дам, но он, ранняя пташка, может уже находиться в дороге. Позвоните, попробуйте, вдруг повезет, и продиктовал Грязновский служебный номер. Звоните на работу в 7 утра было, конечно, рано. Так никто не приходит. Значит, придется ждать. Вспомнив о машине, Шацкий кинулся в спальню. БМВ у тротуара уже не было, а может, это и не она вовсе? Могло просто показаться. У страха, как известно, глаза велики. А что страх теперь следует за ним по пятам, это Иван понял абсолютно четко. Глава восьмая. Цена признания Звонок мобильника застал грязного в пути. Татьяна вольготно полу лежала на заднем сиденье. Грязнов замечал в зеркальце обзора, задумчиво глядела в боковое окно и чему-то неуловимо улыбалась. А в оранжевых проблесках, проносящихся мимо фонарей и прыгающем в свете фар встречных автомобилей, лицо ее постоянно менялось, от детски наивного и нежного до загадочного и нервного, словно у искушенной и видавшей виды женщины. Привез вчера, стал показывать свою большую квартиру. Тут вот сам сплю на этом диване. Тут бывает Сашка, когда нужна заставляет это здесь, иногда племяш, если допоздна задерживается Так вот и существуем похолостяцки. Говорил легко и много, чтобы скорее разрядить стрессовую ситуацию, чтобы женщина успокоилась, оправилась от смущения, а по комнатам водил за тем, чтобы не пришло ей в голову, будто затащил к себе совершенно определенной целью. Обращение на Ты позволяло, может быть, несколько вольные, даже рискованные шутки, но в пределах, разумеется, отчаянную залихватскую самоиронию. А все для того, чтобы помочь быстрее расслабиться и избавиться от скованности. А к чему, в конце концов, и пришли. И лицо ее прозавело, заблестели глаза, сама распрямилась, будто демонстрируя все достоинства своей фигуры. А достоинств, между прочим, было более чем достаточно. Мысленно сравнивая младшую сестру с Татьяной, Грязнов был готов согласиться, что та девка действительно эффектная, броская, будто какая-нибудь ухоженная эстрадная дива. Знаете, вам меня, я вся на виду. Татьяна же была не то что скромнее, но как-то устойчивее, что ли. Покрепче, посильнее, наверняка и потемпераментнее. Только это последнее в ней видно глубоко запрятано или совсем не развито, в вне самом лучшем из браков.